Глава вторая. Как только Петр прибыл на флагман, он сразу получил доклад о том, что на Харона отправлен крейсер с запасами воздуха, провианта и мобильными энергоустановками. «Отлично, капитан. Я скоро прибуду в рубку. Готовься к старту». Голос Петра звучал уверенно, но в нем чувствовалось скрытое напряжение. «Слушаюсь, главнокомандующий. Разрешите один вопрос». Голос капитана слегка дрогнул, но он быстро вернул себе привычную уверенность. — Задавай. — Где мой первый помощник? — спросил он будто для проформы, хотя ответ был ему заранее известен. — Катарина Хельмут назначена командующей базой на хороне. В лице Тита Флавия промелькнуло легкое удивление, которое он не смог скрыть. Он тихо присвистнул. — Хороший выбор, главнокомандующий. Она настоящий специалист. Он помедлил, словно оценивая свои слова, и добавил с ноткой профессиональной зависти. Экипаж на флагмане стал меньше. Придется увеличить нагрузку на каждого члена экипажа. Петр слегка нахмурился, раздумывая над словами капитана. «Капитан, делайте то, что считаете нужным. Впереди у нас настоящий боевой рейд. Возможно, придется вступить в сражение с врагом». Его голос стал тверже, отчетливо передавая напряженность момента. После этих слов корабль слегка содрогнулся. Это было почти неощутимо, но по лицу капитана пробежала тень беспокойства. «По флагману, как судорога, пробежала дрожь», — пробормотал Тит. «Это норма?» Петр нахмурился и переключился на внутренний ментальный канал, связываясь с бис-флагмана. «Что си это сейчас было, бис?» Ответ последовал мгновенно. Голос искусственного интеллекта звучал спокойно, но в нем угадывалась странная, почти человеческая интонация. Прошу прощения, главнокомандующий, это эмоция ожидания. Очень хочется настоящей космической битвы, ведь я для этого создан. Петр вздохнул, раздраженно сжав пальцы. Он не привык к тому, что бис был не просто системой, но и сложным интеллектом, иногда проявляющим слишком много инициативы. Бис. «Главная дисциплина. Все действия только по моей команде и команде капитана. Ты понимаешь?» Его ментальный голос прозвучал строго, как будто он говорил с человеком, а не с машиной. «Так и будет, главнокомандующий. Действия строго по вашим указаниям. Какие приказы?» Голос Бис вернулся к своей привычной монотонности, но Петр почувствовал, что искусственный интеллект временно подавил свои эмоции. «Покажи, где находится флот врага!» Распорядился Петр, сосредоточенно глядя на панорамный экран перед собой. Его голос звучал спокойно, без лишних эмоций, но в нем чувствовалась сосредоточенная энергия человека, привыкшего к дальним путешествиям и не боящегося принять вызов судьбы. Без Флагмана немедленно отозвался тихим голом аппаратуры. В сознании Петра сразу всплыла визуализация. Необъятный космос, усеянный серебристыми искрами далеких звезд, и на их фоне приближающееся облако астероидов и мелких планетоидов, странно сгруппированных, подобие нестройного флота. С первого взгляда они могли бы сойти за природные космические тела, хаотично плывущие в безмолвной пустоте космоса. Но Петр знал, что это неприродный конгломерат. За беспорядочным скоплением скрывались конструкции чужих кораблей слабо мерцающих в инфракрасном спектре, усыпанных антеннами и сенсорами, замаскированных под космические осколки. Эти корабли были невероятно мощные и столь огромные, что один их вид заставлял невольно сомневаться в происхождении, искусственное или природное. Но разве данные не лгали? Они разумны. «Масштабируй!» — тихо скомандовал Петр. Перед его глазами развернулась подробная карта траекторий. Траектории не были хаотичны, они подчинялись какому-то скрытому алгоритму. Чужой флот подбирался так, чтобы в итоге оказаться на одной линии с флагманом. Враги явно планировали столкновение или перехват. Петр прикинул курс. Лучше не идти прямо в лоб, есть смысл зайти под углом, используя изгиб их собственной траектории. Задуманный маневр... Напоминал бы параболу, которая постепенно округляясь, станет параллельной движению вражеского флота. В результате, сбросив скорость, флагман дождется, пока враг сам подойдет на удобную дистанцию. Как только показатели дистанции сравняются с расчетными, начнется операция по распознаванию структуры противника. Внутри рубки царила легкая темнота, только мягкое свечение голопанели и блеклые облиски сигнальных индикаторов освещали сосредоточенные лица офицеров. Петр чувствовал едва уловимый шум систем жизнеобеспечения, монотонное гудение из глубин недр корабля, где километры коммуникаций и сотни роботизированных модулей трудились, удерживая колоссальный аппарат в узде физических законов. Прежде чем отдать окончательный приказ, Он минуту прислушивался к собственным мыслям. Хотя с виду он оставался невозмутимым, внутри ворочались тяжкие раздумья. Петр думал не просто об обороне, но и о первом контакте, или втором, если считать сам факт нападения попыткой установления отношений. Он был готов рискнуть ради информации. Удастся ли через тонкий спектр сигналов при анализе излучения их кораблей или через захват одного из планетоидов понять, кто перед ними, чем дышат эти существа, где их дом, какая у них культура. Это могло решить исход не только этого столкновения, но и всей долгой кампании, затеянной человечеству. Ну что же, Настало пора с вами познакомиться поближе. Негромко пробормотал Петр, приподнимая бровь и легонько сжав кулак в решимости. Отлично, Бис. Старт по команде произнес он, не отводя взгляда от панорамного изображения. «Слушаясь», — по-прежнему безэмоционально ответил Бис. Цифровой разум флагмана развивался быстрее, чем ожидалось. Он научился имитировать, а может и испытывать, эмоции, впитывая образы и модели поведения команды. Капитан же, едва начинающий понимать, что в искусственном интеллекте появляются некие зачатки самостоятельности, скорее всего не сумеет с ним справиться, — если БИС решит действовать по-своему. Петр осознавал всю сложность такой ситуации и решил вернуться к этому вопросу в будущем. Флагман тем временем начал неспешный маневр. Рев двигателей был почти не слышен. Они находились слишком далеко в глубине корпуса, да и работали на импульсных тяговых модулях практически беззвучно. Но на тактильном уровне Петр ощущал легкое изменение векторной нагрузки. За бортом медленно смещалось звездное поле, и свет далекого Солнца вместе со спутниковыми системами играл на глянцевых пластинах бронированных панелей. На дисплеях тактического управления кривые траектории исчерчивали пространство сложными узорами. Это была космическая хореография. Танец теней и осколков, колоссальных кораблей и незримых сил. Время шло. Флагман плавно выходил на рубеж старта. В рубке его встретил капитан Тит Флавий, четко отдав воинское приветствие и доложив по форме о состоянии корабля и подготовке к старту. Слова капитана снова касались перегрузки экипажа. — Экипаж перегружен, главнокомандующий. — Людей недостаточно. Петр сдержанно кивнул, внимательно разглядывая лицо Флавия. Он знал, Тит был человеком исполнительным привыкшим строго следовать приказам, но с трудом справлялся с нестандартными ситуациями. В его поведении не хватало той решимости и уверенности, что отличают настоящих лидеров. Петр мысленно вздохнул, осознавая, что сейчас не время менять структуру командования. Есть люди, которые созданы исполнять приказы, а есть те, кто ведет за собой и отдает их, подумал он. Тит Флавий явно принадлежал первой категории. Но в условиях рейда кадровых перестановок менять что-либо не стоило. Да и достойного кандидата на эту должность просто не было. Проблема решаема, капитан. Переведите часть функций корабля в автоматический режим. Сухо ответил Петр, стараясь сохранить нейтральный тон. Понял, сделаем, коротко отозвался Флавик, кивая. Понял, сделаем. А сам что, не мог догадаться? Раздраженно подумал Петр, чувствуя, как внутреннее напряжение медленно растет. Это раздражение было непривычным и неожиданным. Он мгновенно осознал это и попытался взять себя в руки. Люди не виноваты, что им не хватает опыта. Они учатся прямо на ходу. Напомнил он себе, стараясь подавить раздражение. Но сам факт того, что оно появилось, неприятно удивил его. Раньше подобного не случалось. Он списал это на накопившуюся усталость и необходимость постоянно держать под контролем все и всех. «Стартуйте по готовности и следуйте ранее заданному курсу», – распорядился Петр, стараясь вернуть голосу и твердость и спокойствие. Умный корабль, словно чувствуя внутреннее напряжение в рубке, снова запросил подтверждение на выполнение команды. Это была стандартная процедура, но в контексте текущих событий показалось Петру почти насмешкой. Видимо, даже корабль понимает, что капитан недостаточно уверен в себе. С досадой подумал он, но решил оставить все как есть. Разберемся потом. Твердо решил он, глядя в иллюминатор, за которым раскрывалась бескрайняя темнота космоса. Сейчас было важно сосредоточиться на миссии. Личные эмоции и сомнения должны были уйти на второй план. Через некоторое время флагман сделал серию плавных маневров и занял расчетный курс. Величественный, сокрытый в глубинах вакуума, он отражал высшую ступень технологического развития ИДЖИ. Именно так расценивал предстоящий рейд БИС – интеллектуальная система, контролирующая все подсистемы корабля и неустанно анализирующая каждый фрагмент поступающей информации. Для БИС это было испытание, верхнего предела возможностей и торжественный выход на арену космической войны. Когда корабль выровнялся на заданной траектории и лег на курс, маршевые двигатели стали выходить на полную мощность. Они мягко зазвучали в акустической системе рубки глубоким, ровным гулом. Флагман начал разгон. Петр, все еще обдумывая планы обхода и последующей атаки, слегка запоздал со своей командой активировать маскирующее поле. Дистанция до врага была большой, но шанс их засечь у противника имелся, поэтому он быстро отдал приказ активировать маскирующие поля, и уже через долю секунды силовые контуры поля расцвели в недрогенераторных генераторных отсеков. Они создавали особое искажение пространства, переламывающее лучи чужих сенсоров так, что флагман становился практически невидимым для стандартных систем наведения и наблюдения. Теперь корабль был сокрыт от посторонних глаз. Снаружи почти ничего не изменилось. Пустота космоса оставалась молчаливой, а звезды были абсолютно безучастны к происходящему. Но внутри рубки отчетливо чувствовалось напряжение. Все знали. После суток пути они приблизятся к флоту врага, который все еще продолжал свой медленный, но мощный марш сквозь пространственные бездны. Скорость вражеских кораблей была заметно ниже, чем у флагмана. Вероятная причина — колоссальная масса их кораблей. Пока флагман набирал ход, Петр задумался, могут ли враги их обнаружить. Маскировочное поле эффективно, но не абсолютно. В теории флагман можно затечь по гравитационному возмущению или с помощью масс-детектора. Однако врагу нужно знать, куда смотреть. Космос безбрежен. А маскировка, созданная по технологии МИДЖИ, давно доказала свою эффективность. Большинство цивилизаций не ожидали таких уловок, и Петр надеялся, что атакующие окажутся в числе тех, для кого подобное скрытое сближение станет полной неожиданностью. Тем не менее, осторожность диктовала свои условия. Петр понимал, что недооценка противника может стоить дорого, Враг уже показал, что он не просто скопище космического мусора, а слаженный флот, способный на продуманное действие. Значит, нельзя исключать, что у них есть редкие и точные приборы обнаружения или некие неизвестные поля, позволяющие заглядывать сквозь маскировку. Подготовить флагман к бою. Тихо, но решительно произнес он, наблюдая, как голубоватые индикаторы на тактической панели, отвечают готовностью систем. От этого приказа внутри корабля началось незримое оживление. В глубине оружейных отсеков автоматические роботы-операторы активировали силовые цепи, проверили заряд компактных анни аннигиляторных боеголовок, провели диагностику плазменных орудий и лазерных установок. Энергетические магистрали переключились в режим повышенной готовности. Аккумуляторы начали интенсивно накапливать энергию, перераспределяя ее по системам, чтобы в нужный момент выплеснуть разрушительную мощь наружу. Створки магнитных шлюзов, удерживающих вспомогательные дроны, совершили тестовые открывания. У них были целые сутки до сближения. Достаточно, чтобы довести все до идеала, отточить систему взаимодействия и убедиться, что каждый болт и каждая микросхема готовы к столкновению с неизвестным врагом. За это время Петр мог еще раз взвесить риск, просчитать вероятности, настроить системы связи для перехвата сигнала врага или, возможно, для попытки диалога. Но сейчас, в эту минуту, он хотел быть уверенным в одном. Если их обнаружат, если маскировка даст сбой или противник окажется прозорливее, чем кажется, флагман должен ответить максимально эффективно. Никакой неразберихи. Никаких панических решений, только выверенное действие и уверенность в технологическом превосходстве. В рубке царила сосредоточенная тишина, прерываемая лишь тихим шепотом приборов. Флагман, идущий по дуге своей скрытой траектории, напоминал бесшумного хищника, крадущегося к ничего не подозревающей добыче. Через сутки он будет там, где начнется настоящая игра нервов и стали. Полет проходил строго по плану, без отклонений и лишних движений, как будто каждая секунда была заранее прописана и отточена. Флагман двигался в абсолютной тишине, соблюдая все предосторожности. Набрав необходимую скорость, двигатели отключились, и судно, словно невидимая тень, скользило в темноте космоса. Радиомолчание было полное. Никакого обмена сигналами, никакого активного сканирования. Все приборы работали в минимальном режиме, чтобы не выдать местоположение. Внутри корабля царила напряженная тишина, и каждый член экипажа понимал ответственность момента. Петр пристально следил за действиями команды и бис. Его опыт позволял ему чувствовать корабль, как собственное тело. И даже малейшее отклонение сразу вызывало бы его реакцию. Взгляды бойцов метались... Между приборами и окном, за которым разворачивалась бескрайняя чернота космоса, лишь изредка разбавляемая холодным сиянием далеких звезд. Петр коротко предупредил экипаж. «Готовность к маневру. Ложимся на параллельный курс. Навигатор, внимание, пилоты, покажите, на что вы способны». Традиционное торможение в такой ситуации невозможно. Слишком велик риск быть замеченными. Вместо этого Петр выбрал нестандартный, но надежный маневр. Использовали массивный объект в качестве гравитационной петли. Флагман направился к ближайшему объекту, гравитационное поле которого могло бы помочь сбросить скорость. Подлетев достаточно близко, судно сделало полный круг, ускорившись под действием гравитации, а затем резко изменило курс, уходя на обратный вектор. «Маневр начинается!» Четко произнес Петр, и его голос прозвучал спокойно, но все чувствовали скрытое напряжение. В этот момент каждый член команды был сосредоточен до предела. Гравитационная петля требовала ювелирной точности. Если бы расчеты оказались неверными, могло случиться всякое. Худше попасть в гравитационную ловушку звезды. Но Петр и команда провели маневр с ювелирной точностью. Скорость снижена. «Выходим на параллельный курс». Его голос звучал уверенно. Флагман плавно лег на новую траекторию. Теперь скорость была почти расчетной. При помощи небольших импульсов тормозных двигателей оставалось лишь подкорректировать ее. «Маневр завершен. Проверьте системы», – кратко отдал команду Петр. Операторы принялись за работу, проверяя навигационные системы и состояние флагмана после столь напряженного маневра. Петр осмотрел командный интерфейс и кивнул, убедившись, что все работает идеально. «Остается надеяться, что нас не засекли», – задумчиво произнес Петр, глядя на экран с картой. Его слова звучали как напоминание о том, что они по-прежнему находились в зоне риска. Флагман уверенно двигался параллельным курсом, оставаясь невидимым, но флот торжения все еще не наблюдали. Тишина в рубке казалась гнетущей, хотя экипаж сохранил видимость спокойствия. Вся команда знала, чего они ожидали. Расчеты показывали. Флот врага появится через два часа двадцать минуты. Каждая секунда этого ожидания становилась все тяжелее. Петр, сидя в кресле главнокомандующего, бросил взгляд на тактическую карту. Его мысли были сосредоточены на одной идее. Он хотел попасть на один из кораблей врага, чтобы понять, кто к ним летит и какую мощь обладают эти суда. Пока пространство сканировалось на общем энергетическом фоне Вселенной, команда делала все возможное, чтобы не выделяться и не быть обнаруженной. «Продолжайте сканирование, сохраняйте режим невидимости», — сухо распорядился он. Его голос прозвучал спокойно, но в глазах читалась тревога. Согласно плану, флот Торжения должен был обогнать флагмана и уйти дальше. В этот момент Петр собирался задействовать свое энергетическое тело, чтобы узнать больше о вражеском флоте. Он решил, что Солоса привлекать не стоит. Пока это не их битва, рассудил он. Однако Солос думал иначе. Он внимательно наблюдал за всеми действиями людей, фиксируя каждую деталь. Люди готовились встретить флот врага, уверенные в своем плане. Но Солос знал: при всей мощи, которой они обладали, остановить или победить флот вторжения было практически невозможно. Посредник, как и ожидалось, действовал самостоятельно, не обращаясь за поддержкой. Он берег скрытность Ава, и это похвально. Но в текущих условиях такая скрытность могла стать слабостью. Солос не хотел гибели потомков своих врагов, несмотря на их историю. Его цель иная. Он внимательно наблюдал за флагманом, фиксируя каждый его маневр, каждое энергетическое изменение, каждую мельчайшую деталь. Флагман продолжал двигаться по курсу. Экипаж, не зная, что Солос следит за ними, выполнял свои задачи с почти машинной точностью. Но в этой точности скрывалась и их слабость. Солос видел, что люди надеются на удачу, на то, что их план сработает. Он знал, что им придется столкнуться с тем, к чему они не были готовы. — Люди. Они всегда так уверены в своей правоте. Даже перед лицом неизбежного. Тихо подумал он, продолжая наблюдать за флагманом моего экипажа. Секунды текли, а напряжение в пространстве росло. Каждый готовился по-своему. Кто-то проверял системы корабля, кто-то молился, а кто-то просто сидел, сжимая в руках оружие. Но никто не знал, что за ними внимательно следил древний разум, видящий каждую их слабость. Оставалось всего 5 минут до того момента, когда вражеский флот пройдет на расстоянии прямого визуального контакта. Петр, стоя перед панорамным обзорным экраном, видел, как огромная масса объектов постепенно вырастает из пустоты космоса. Серые и коричневые поверхности вражеских кораблей казались многослойными. Наружные слои – грубые скальные породы – Местами оплавленные следами многочисленных маневров. Местами испещренные кристаллическими вкраплениями. Где-то мерцали огоньки индикаторов. Тонкие антенны тянулись подобно щупальцам, а массивные раструбы маршевых двигателей напоминали кратеры вулканов. Несмотря на всю кажущуюся примитивность, в основе движения этих судов лежали привычные принципы. Рабочее тело и энергия, способная разогнать массивные конструкции, до значительных скоростей. Они летели не хаотично, а в строгом, пугающе правильном порядке. Это означало развитую цивилизацию и централизованное управление. И то, и другое требовалось считаться с противником всерьез. Петр, сосредоточенно следя за приближением чужаков, понимал, если не предпринять что-то особенное, то вскоре предстоит либо бой, либо упущенная возможность контакта. Он знал, что капитан и команда готовы к битве. Но должен ли он сразу прибегать к оружию? Этот враг непонятен. Может, у них есть свой особый язык сигналов, свой кодекс? Для выяснения этого ему предстояло пойти на риск, который всегда служил для него мерилом успеха. «Капитан!» — негромко обратился он по внутренней связи. «Я собираюсь войти в энергетическое состояние. Это может занять время». «Не тревожьте меня, что бы ни произошло». Капитан насторожился, но лишь коротко кивнул. Он уже видел, на что способен Петр, и понимал, что лишние вопросы сейчас неуместны. Команда, занятая наблюдением за противником и поддержанием боевой готовности, лишь краем уха улавливала слова главнокомандующего. Никто не смел отвлекать его. На кону стояла судьба их экспедиции. Петр сел в удобное кресло рядом с панелью управления и прикрыл глаза. Его дыхание выровнялось, сердце билось замедленно. Он сосредоточился, будто внутренним взглядом заглядывая в собственный энергетический потенциал. Давным-давно он освоил способность преобразовывать свою сущность, создавая за пределами корабля тонкий энергетический аватар. Но с тех пор, как он столкнулся с разведчиком Мозов, непостижимым существом, обладающим странной ментальной силой. Он избегал входить в это состояние. Тот контакт чуть не стоил ему рассудка, внушив первобытный страх перед глубинами незримых полей. С тех пор он лишь поддерживал энергетическую сущность, закрепленную во внутреннем периметре планеты. Слабый, контролируемый очаг, который он никогда не расширял. Сейчас, ощущая, как волны космического фона обтекают их корабль, Петр решился попробовать космос на вкус вновь. Он знал, что без этого шага будет трудно понять замыслы этих странных существ. Медленно, постепенно, его сознание скользнуло из физической оболочки в тонкую структуру энергетических полей и излучений, текущих между звездами, кораблями и кометами. Это было похоже на покружение в теплую, но неизведанную воду. Сперва жутковато, но при этом завораживающе. Внешние приборы корабля зафиксировали слабый всплеск электромагнитного излучения за бортом. Ничтожный, практически незаметный для обычной аппаратуры. Это был энергетический аватар Петра. Крошечный наблюдательный пост его сознания вынесен в открытое пространство. Теперь он мог смотреть не обычными глазами, а особым чувством, улавливающим слабые вибрации поля и сигнатуры чужих кораблей. А времени оставалось совсем мало, всего несколько минут до того момента, как вражеский флот пройдет на расстоянии прямого визуального контакта. Если сейчас удастся уловить хоть намек на язык сигналов, понять логику расстановки кораблей или даже определить, как они воспринимают окружающий космос, можно будет решить: атаковать, уходить или попытаться вступить в контакт. Пётр был напряжен, словно натянутая струна но внешне оставался недвижимым. Капитан, стоящий в нескольких шагах, лишь украткой бросал взгляды в его сторону, но, по с приказу, не вмешивался. Команда замерла в тревожном ожидании. Едва он вышел в новое состояние, вокруг развернулся необъятный космический план. Мириады звезд и слабых искр пыли соткали нити гравитационных полей, будто бесконечная паутина, охватывающая весь видимый простор. Каждый луч, каждая частица не просто светилась, а несла в себе особый ритм, отдаленный звон колоколов или тихое шуршание, едва различимое для земного слуха, но понятное на интуитивном уровне измененного сознания Петра. Однако времени на любование не было. Он пришел сюда не ради эстетики. Напомнив себе о цели, Петр отдернул свое внимание, сосредоточился и присмотрелся к кораблям вражеского флота. Теперь, будучи сущностью энергии, он улавливал их, как странные холодные пятна на фоне космического фона. Ни единой теплоты, ни малейшего намека на инфракрасное сияние. Абсолютный контраст с большинством известных космических аппаратов. Это были как тени, не дающие световых откликов. Возможно, мощная теплоотводящая система перенаправляли выработанную при маневрах энергию вглубь корпуса, или рассеивали ее иными неуловимыми методами, пока он не мог понять причину. Петр приблизился, стараясь двигаться плавно, чтобы не потревожить незнакомые поля. Он еще не знал, способны ли эти корабли видеть его энергетический аватар, но, судя по всему, они пока не замечали его. Вражеский флот летел по инерции. Гигантские астероидные тела беззвучно плыли через пустоту. Их двигатели молчали. Видимо, они уже вышли на траекторию сближения и теперь лишь ждали момента действий. Он осмотрел внешний слой кораблей. Вблизи их размеры поражали. На десятки, а может и сотни метров протянулись шлаковые породы, окаменевшие структуры со сколочными формами. Некоторыми местами проглядывались металлические жилы, странно выстроенные арочные элементы, словно ребра гигантской твари. Вся эта масса была не просто голым минералом. В ней скрывались сложнейшие технические решения, призванные отразить внешнее воздействие. Пробить такую обшивку легким оружием не получится. Понадобится мощная ударная система или направленные энергетические лучи огромной силы. Но это были очевидные факты, которые Петр знал и до выхода в свое энергетическое состояние. Теперь его интересовало главное – оружие врага. На чем оно основано? Как они превращают грубую материю в смертоносную энергию? Ведь тот факт, что эти громоздкие каменные колоссы нападут, уже доказан. Они агрессивны, но как именно атакуют? Нужно понимать, с чем столкнутся пилоты и штурмовые группы. Петр завис в нескольких десятках метров от корпуса одного из кораблей. Его энергетический аватар не ощущал страха, но сам человек, привязанный к этой сущности, прекрасно понимал риск. Проникать внутрь чужого судна с помощью энергии – эксперимент на грани возможного. Но другого способа быстро собрать разведданные, кроме как попытаться просочиться внутрь, у него сейчас не было. Он вспоминал сражение с разведчиком Озов, болезненную попытку понять чужой разум. Тогда он едва не распался в потоках энергии. Но сейчас у него была цель четкая, почти техническая. Понять принципы действия оружия. Он медленно приблизился к обшивке. В энергетической форме объекты воспринимались иначе. Не как твердая стена, а как плотные узлы полей. Возможно, есть шанс скользнуть между кристаллическими решетками пород, пройти в микроскопические зазоры, которые в физической форме непроходимы, а в энергетической лишь представляют собой порог частотной несовместимости. Петр сосредоточился... Изменил вибрационное состояние своей сущности, стремясь настроиться на уровень, при котором материя будет казаться чуть менее плотной. Ему приходилось действовать осторожно. Слишком большая разница частот, и он рискует потерять устойчивость, раствориться в пространстве, превратившись в бесполезный сгусток излучения. Петр постепенно прощупывал оболочку корабля, Стараясь обнаружить места, где энергоструктуры или технические сегменты выдавали присутствие внутренних отсеков. И если бы повезло наткнуться на энергетические линии питания или теплоотводящие магистрали, можно было бы по ним просочиться внутрь и увидеть, что скрывается за каменной кожей. Судя по хаотичным узорам распределения материала, внутреннее устройство имело сложную, вероятно многоуровневую архитектуру. Нечто вроде пещер, туннелей и залов, заполненных оборудованием. Но пока Петр наблюдал лишь внешние слои, цепляющиеся за металл и камень, плотно охватывающие внутренние объемы. Несмотря на всю холодность и безмятежность внешнего вида, Петр улавливал тонкие флуктуации полей, исходящих из глубины. Там, под каменным покровом, текла жизнь. Слабые импульсы... Ритмичные вспышки, связанные с непостижимыми процессами. Может, там двигались какие-то существа, или же работали диковинные реакторы. Чтобы узнать, что является источником этой загадочной энергии, ему нужно было проникнуть глубже. Петр собрался нырнуть вглубь вражеского судна. Его энергетическая сущность... Вибрирующая на тонких уровнях реальности была способна проникать сквозь атомные решетки без малейшего усилия. Он состоял из гораздо более мелких, субатомных частиц и волновых состояний. Но в этот момент, когда он уже был готов переместиться внутрь, пространство вокруг словно дрогнуло, и он услышал голос, который звучал будто из всех точек космоса сразу. «Посредник, зачем нырять?» Можно просто очутиться там в одно мгновение. От неожиданности вздрогнул. А ведь его энергетический аватар, в принципе, не имел мышц для вздрагивания. Он сразу понял, кто это был. И в сознании вспыхнуло имя. Солос. Солос, ты меня напугал. Что ты здесь делаешь? Его голос мысленно колебался на частотах, которые невозможно передать обычной речью. В энергетической форме... Время тянется иначе, его измеряют не секундами, а бесконечно малыми отрезками, сверхскоростными импульсами обмена информацией. «Как что, посредник? Я выполняю договор. Помогаю тебе!» Ровно ответил Солос без эмоций, но Петр знал, что у него была своя логика, своя непостижимая глубина. Они общались за долю мгновения, мысль перемещалась во времени не линейно, а сгустками. «Повторяю, ты же знаешь теорию квантовой запутанности? Объект может одновременно находиться в нескольких местах. Так почему ты просто не окажешься сразу там, внутри корабля?» «И как это сделать?» Петр попытался удержать ровный тон, но чувствовал внутреннюю дрожь и напряжение. Время поджимало. Вражеский флот был рядом. Команда на флагмане ждала ответов, а он болтал в энергетической пустоте, разговаривая с существом, о котором никогда нельзя было сказать наверняка, друг оно или враг. Так же, как очутился здесь, спокойно пояснил Солос. Просто сформируй новый аватар. Представь себя уже внутри. Петр на миг закрыл свое ментальное зрение, сосредоточившись на мысленном образе. Он представил внутренность корабля, пустоту за каменной оболочкой и позволил себе стать там. Все произошло внезапно. Окружающий его до этого черный вакуум уступил место ледяной тьме. Он оказался в каменно-ледяной пещере, в промерзшем отсеке чужого судна. Температура здесь была ужасающе низкой – минус 230 градусов. В кристаллическом мраке виднелись странные шипастые формы. Может быть, это и были существа? Они лежали в нишах без движения. Ни тепла, ни привычных биологических признаков жизни. Они казались замороженными или дремлющими, будто этот корабль и весь флот – лишь свита спящих гигантов, плывущих в свое пространство на автопилоте. Петр не мог разглядеть деталей. Его энергетический взгляд проскальзывал по этим созданиям, не находя за что зацепиться. Они казались чуждыми до предела не имевшего ничего общего ни с животными ни с машинами, которые он знал. Разочарованный, он понял, что не узнает тайну их оружия просто так. А время поджимало еще сильнее. Он выскользнул обратно в космос, где его ждал Солос. Чем нужно было принимать решение? Внутри Петра кипела напряженность. Он увидел чужаков, но не понял их. Он потратил драгоценные минуты, а ответы ускользали. Ну что, посредник? Солос, будто улыбаясь без лица, произнес. Его слова звучали скорее как дрожь в энергетической структуре, чем как речь. Существа внутри совершенно чуждые. Холод, пещеры и странные шипастая форма. Кажется, они спят. Я так и не узнал, каким оружием они располагают. Петр передал Солосу мысленную картину. Тусклый образ того, что увидел. Холодные миры, холодные существа. Чего ты ожидал? Откликнулся Солос, словно это было само собой разумеющееся. «Не знаешь их оружия? Ну так попробуй спровоцировать их. Вызови реакцию. Тогда узнаешь. Возможно, они проснутся и покажут свою силу». «Хочешь, чтобы мы их атаковали?» Петр нахмурился в мысленном пространстве. Идея атаковать первый контактирующий флот, пусть и напавший ранее, была рискована. Но совет Солоса имел свою логику. Без проверки не понять, что из себя представляют противники. Да, нанеси удар, посредник. Посмотрим, как они отреагируют. Ты же уверен в своем флагмане? Не забыл, как он бился прежде? Ты помнишь, что нам не удалось его уничтожить? И тебе это на руку. Он самый мощный. Петр колебался. Внутри него бурлили сомнения. Напасть первым или ждать? На флагмане каждый боец, вероятно, уже был при оружии, готовый к его команде. Схватка могла прояснить ситуацию или закончиться катастрофой. Он чувствовал безжалостную логику Солоса. Другого способа узнать силу и намерения этих существ, возможно, и не было. У меня такое впечатление, что экипажи этих кораблей спят. Возможно, они не ждут появления противника, заметил Петр, снова вспоминая шипастые фигуры в ледяных нишах. Может, так и есть. А может, это их способ медитировать между боями? Или они не живые в привычном понимании. Может, их пробуждает только сигнал опасности. Солос говорил отстраненно, будто ученые, изучающий насекомых под микроскопом. «Времени нет», — подумал Петр. «Если сейчас я не решусь, мы упустим момент». Эта мысль бурлила в его сознании. Команда ожидала распоряжений. Вражеский флот вот-вот пройдет мимо или напротив. Без данных о том, на что способны эти корабли, Любое решение было слепым. «Хорошо», — тяжко выдохнул он, — «дам команду на удар. Посмотрим, что они сделают».